Света. Май 2020 года. Дел было много: по выходным концерты, почти каждый день репетиции, ещё и роман закрутился с отличным мальчишкой, студентом, обескураживающим молодым. Познакомились по вине Эдо Ланга, который назначил обоим встречу в одной и той же кофейне, а сам прийти на неё забыл.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 Место и время выбрала исключительно потому, что ночью по этой набережной никто никогда не гуляет, тем более под мостом. И вдруг какая-то тётка буквально свалилась на голову. Неизвестно откуда взялась. Сперва призналась, что разрявелась от музыки, а потом обняла и оказалась чем-то невероятным. Ветром, не ветром, вечностью, космосом, чем Факт, что тётка исчезла, как не бывало, а на набережной сразу поднялся ветер, тёплый, грознящий, не здешний. Нет таких ветров ни дома, ни на другой стороне. Света потом ещё долго сидела под мостом, пытаясь собраться не с мыслями, а с тем потаённым, что глубже и гораздо важнее их. Ничего, конечно, не поняла, но точно знала, что стала свидетелем и даже отчасти причины чуда, какого Бог весть.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 Но Эдгар, с которым они дружились, информацию подтвердил. Жители другой стороны так сильно боятся какой-то новой болезни и сопутствующих ей неприятностей, что атмосфера отравлена страхом, как ядовитым газом. А вроде они сами ничего особо не чувствуют, но наши получают там отравления разной степени тяжести, так что лучше пока туда не ходить.